Глава двенадцатая. Экипаж катил прочь, а я в последний раз выглянула из окна посмотреть на кузена. Руки у Давина были скрещены на груди, а черты лица заострились. Я понимала, что Иро настаивал, чтобы он остался, потому что так у меня не будет соблазна сбежать. Но все равно была этому рада. Раз уж я еду навстречу смерти, ему лучше этого не видеть. Хотелось чтобы он запомнил меня такой, какой я была вчера вечером, и уж точно не хотелось, чтобы он натворил какие-то глупости и погиб вместе со мной. Чем дальше мы отъезжали от замка, тем больше подпрыгивал и скрипел тяжелый экипаж. Дороги, прежде гладкие и ровные, стали пересеченной местностью. Куда бы я ни посмотрела, повсюду были деревушки, притулившиеся на склонах гор, небольшие фермы, казавшиеся скорее бурыми, чем зелеными. Большинство деревьев щеголяло сочными красками осени, окрашивая все вокруг в красные и золотистые тона. Хотя от дома нас отделял всего лишь горный перевал, казалось, тут совершенно иной мир. Итак, начала я, отворачиваясь от окна и нарушая тишину внутри экипажа. «Расскажите мне о совете». Герцог Иро надменно поднял брови но в конце концов с снизошел до объяснений. «Как мы уже говорили, вожди всех девяти кланов соберутся на нейтральной территории, чтобы решить вашу судьбу. К слову, некоторые из них — наши союзники», — он кивнул в сторону своей жены, «у нас заключен брачный союз с гадюками, а у них — с орлами, они, вероятно, будут на моей стороне». «Хотя, когда речь идет о локлане, ни в чем нельзя быть уверенным». У Сокорян долгая память, а обида на ваш народ глубока. Я прикусила язык, чтобы не сказать, что это они к нам вторглись. Кланы Рыси и Барана обычно соблюдают нейтралитет. Они редко кому-то позволяют влиять на свой выбор. Самую большую проблему представляют медведи, продолжал Иро. Их клан самый большой. Они в союзе с журавлями и волками, а также недавно вели переговоры с бизонами. «Они — наша самая серьезная угроза». Рядом со мной кашлянул Тео, и Иро кивком дал ему знак «говорить». «Ты правда считаешь, что герцог Александр проголосует против нее, при том, что у него самого невеста из Локлана?» Я быстро взглянула на него, хотя непонятно, почему эта новость удивила меня. До войны выбрать пару из Сокера было, наверное, обычным делом. Просто на моем веку так не делали». Александр примет противную сторону, просто чтобы досадить нам. Иру прищурился. И ты знаешь, что Эвандер поступит так же. Он такой же, как отец. Тео выглядел задумчивым, пожалуй, даже расстроенным, и я не могла удержаться, чтобы не подразнить его. Это лучше всего поможет отвлечься. Кто же захочет досадить таким обаятельным и любезным господам, как вы? Мое лицо выражало вежливый интерес. Инесса пронзительно ахнула, а Тео закатил глаза. «Таким поведением ей никого не привлечь на свою сторону», — пробормотал он. «Она прямо перед тобой», — напомнила я. «Она не знает, когда промолчать». Тео многозначительно посмотрел на меня. Я открыла рот, чтобы ответить, понимая, что это лишь докажет его правоту. Но Иро резко вмешался. «Тогда за предстоящие дни в пути...» Ей стоит научиться вести себя, как порядочная сокорянка. В конце концов, мне не хочется, чтобы на высшем совете кому-то стало неловко. Он, наконец, обратился ко мне. «Что скажете, принцесса Роуэн? Сможете ли вы вести себя дружелюбно и сговорчиво, как обещали?» Мне не понравилось напоминание о том, что жизнь Давина в его руках, и я кивнула. «Конечно, господин Иро, очень даже смогу!» Я мило улыбнулась. Иро свирепо взглянул на меня, но Тео поднял руку. «Еще есть время, брат. Уверен, к тому времени, как мы доберемся, она избавится от этой привычки». Он бросил на меня предупреждающий взгляд. «Полагаюсь в этом на тебя». Иро гневно смотрел на меня, но его слова предназначались брату. «Я буду занят на высшем совете, так что ответственность за ее поведение будешь нести ты. Я прослежу, чтобы она была готова», — отозвался Тео недопускающим возражений тоном, и обернулся ко мне. «Верно, принцесса Роуэн?» «Конечно», — снова сказала я с язвительной скромностью. Я опять отвернулась к окну, в основном, чтобы скрыть отразившееся на лице раздражение. Мимо стражников с моей стороны экипажа, вдоль дороги как раз шла семья. Когда мать заметила мои волосы, она отступила назад, потянув за собой ребенка, и сделала такой же жест рукой, как Венла, Отводя зло, Тео вздохнул, задергивая шторы, чтобы скрыться от посторонних глаз. «И нам нужно спрятать ее волосы».